Ровно в четверть второго он выскользнул из панели и прокрался по коридору. Добравшись до комнаты близнецов... Она, кстати сказать, называлась голубой спальней по цвету обоев и портьер. Он заметил, что дверь немного приоткрыта. Желая как можно эффектнее обставить свой выход, он широко распахнул ее... И на него опрокинулся огромный кувшин с водой, который пролетел на вершок от его левого плеча, промочив его до нитки. И в ту же минуту он услышал взрывы хохота из-под балдахина широкой пасте. Нервы не выдержали. Он кинулся со всех ног в свою комнату и на другой день слег от простуды. Хорошо еще, что он выходил без головы, а то не обошлось бы без серьезных осложнений. Только это его и утешало. Теперь он оставил всякую надежду запугать этих грубиянов-американцев и большей частью удовольствовался тем, что бродил по коридору в войлочных туфлях, замотав толстым красным шарфом, чтобы не простыть и с маленькой аркигузой в руках на случай нападения близнецов. Последний удар был нанесен ему 19 сентября. В этот день он спустился в холл, где, как он знал, его никто не потревожит, и про себя поиздевался над сделанными у Сарони большими фотографиями посла Соединенных Штатов и его супруги, заменившими фамильные портреты Кентервилли. Одет он был просто, но аккуратно, в длинный саван, кое-где попорченный могильной плесенью, Нижняя челюсть его была подвязана желтой косынкой, а в руке он держал фонари заступ, какими пользуются могильщики. Собственно говоря, он был одет для роли ионы непогребенного или похитителя трупов с Черцейского гумна одного из своих лучших созданий. Эту роль прекрасно помнили все Кентервилли, и не без причины, ибо как раз тогда они поругались со своим соседом лордом Март. Было уже около четверти третьего. И сколько он не прислушивался, не слышно было ни шороха. Но когда он стал потихоньку пробираться к библиотеке, чтобы взглянуть, что осталось от кровавого пятна, из темного угла внезапно выскочили две фигурки, иступленно замахали руками над головой и завопили ему в самое ухо. Охваченный паническим страхом, вполне естественно сданных обстоятельств, он кинулся к лестнице, но там его подкарауливал Вашингтон с большим садовым опрыскивателем, окруженный со всех сторон врагами. И буквально припертый к стенке, он юркнул в большую железную печь, которая, к счастью, не была затоплена, и по трубам пробрался в свою комнату, грязный, растерзанный, исполненный Чай Больше он не предпринимал ночных вывозок. Близнецы несколько раз устраивали на него засады. И каждый вечер, к великому неудовольствию родителей и прислуги, посыпали пол в коридоре ореховой скорлупой, но все безрезультатно. Дух, по-видимому... Счел себя настолько обиженным, что не желал больше выходить к обитателям дома. Поэтому мистер Отис снова уселся за свой труд по истории демократической партии, над которым работал уже много лет. Миссис Отис... Организовала великолепный, поразивший все грабство Пикник на морском берегу Все кушания были приготовлены из моллюсков Мальчики увлеклись лакроссом, покером, юкром И другими американскими национальными играми А Вирджиния каталась по аллеям на своем пони С молодым герцогом Чеширским Проводившим в Кентервильском замке Последнюю неделю своих каникул все решили, что привидение от них съехало, и мистер Отис известил об этом в письменной форме лорда Кентервилля, который в ответном письме выразил по всему поводу свою радость и поздравил достойную супругу посла. Но Отисы ошиблись. Привидение не покинуло их дом, и хотя было теперь почти инвалидом, все же не думало оставлять их в покое, особенно с тех пор, как ему стало известно, что среди гостей находится молодой герцог Чеширский, двоюродный внук того самого лорда Фрэнсиса Стилтона, который поспорил однажды на стоге Ней с полковником Карбери, что сыграет в кости с духом Кентервилля. По утру... Лорда Стилтона нашли на полу ломберной, разбитого параличом, и хотя он дожил до преклонных лет, он мог произнести лишь два слова — «шестерка дубль». Эта история в свое время очень нашумела, хотя из уважения к чувствам обеих благородных семей ее всячески старались замять. Подробности ее можно найти в третьем томе сочинения лорда Тетла, «Воспоминания о принце Регенте и его друзьях». Духу, естественно, хотелось доказать, что он не утратил прежнего влияния на Стилтона, с которыми к тому же состоял в дальнем родстве. Его кузина была замужем вторым браком за монсеньором де Балкли, а от него, как всем известно, ведут свой род герцоги Чеширские. Он даже начал работать над возобновлением своей знаменитой роли «Монах-вампир» или «Бескровный Бенедиктинец», который решил предстать перед гимном поклонником Вирджинии. Он был так страшен в этой роли, что когда его однажды в роковой вечер под Новый 1764 год увидела старая леди Старта, Она сдала несколько скучных кликов и с ней случился удар. Через три дня она скончалась, лишив кентервире своих ближайших родственников наследства и оставив все своему лондонскому аптеку. Но в последнюю минуту страх перед близнецами помешал привидению покинуть свою комнату, и маленький герцог спокойно проспал до утра под большим балдахином с плюмажами в королевской опочивальне. Во сне он видел Вирджинию.